Однажды при встрече Утесов сказал ему, что Ленин был другого мнения об эстраде. — откуда вам известно мнение Владимира Ильича по этому вопросу? — насторожился Кеженцев. Утесов рассказал, что в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской написано о том, как во время французской эмиграции они часто ездили на Монмартр слушать Монте-Гюса, известного куплетиста и шансонье. Ленин очень ценил этого артиста. — Но вы-то не Монтегюс, — усмехнулся Керженцев. — Так ведь и вы не Ленин, — вежливо заметил Утесов. Однажды и днем Леонид Осипич повстречался на Кузнецком мосту с Керженцевым. — Слушайте, Утесов, — недовольно произнес тот, — мне доложили, что вы, вопреки моему запрету, продолжаете исполнять блатные песни. Если я еще раз узнаю о том, что вы поете всякие там гоп со смыком... И с одесского кичмана вы с возможности выступать. Сказал и пошел дальше. На следующий день оркестр Утесова выступал в Кремле, в сборном концерте в честь выпускников военной академии. После выступления к Леониду подошел распорядитель и попросил его исполнить песни вроде «Мурки» и «С одесского кичмана». «Нам это петь публично запрещено», — сказал Утесов. «Сам просил». Назначительно сказал распорядитель, кивком показав насидевшего в зале Сталина. Утесов и его партнеры вновь вышли на сцену и ко всеобщему восторгу собравшихся выдали, как говорится, по полной программе. На завтра Леонид Осипч вновь повстречал на Кузнецком Керженство и признался, мол, снова исполнял то, что он запретил. — Что вы себе позволяете? — резко выкрикнул Платон Михайлович. — Почему нарушаете мой приказ? — — Не мог отказать просьбе зрителя, — с виноватым видом ответил Утесов. — Какому такому зрителю не могли отказать, если я запретил? Сталину — Сталину. Керженцев повернулся и быстро ушел. С 1936 года с оркестром Утесова начала выступать его дочь Эдит. Естественно, работая со столь популярным коллективом, она быстро приобрела известность. Вскоре... Интеллигентский фольклор обогатился эпиграммой на ее счет. «Все мы знаем, Эдит, твой отец, Леонид, но не знаем, как звать, мы, Эдит, твою мать». скрипту Замечательный эстрадный артист Геннадий Михайлович Дудник рассказывал, как Утесов поведал ему одну историю, связанную с именем его дочери. Когда родилась дочь, то есть в 1914 году, Леонид Осьпыч пошел в синагогу записывать ее и попросил дать ей имя Идит. Обследовав свою книгу, в которой были записаны все еврейские имена, Шамес Писарь сказал, — Такого еврейского имени нет. Возьмите Сара или Ребекка, чем они плохи. А я хочу Эдит, — настаивал Утесов. — Очень красивое имя. — А что это за имя? — Норвежское. — А где находится эта Норвегия? — В Америке. — Ну, если в Америке, тогда можно. Пусть будет Эдит. Чиновники от культуры скептически относились к певческому таланту Эдиту Утесовы. — Как-то один руководящий работник недовольно сказал Леониду Осиповичу, — Ваша дочь поет не своим голосом. — И правильно делает, — ответил Утесов. — Свой надо беречь. В 1939 году режиссер Каверин Ставил программу «Утесовского оркестра» на двух кораблях. Первое отделение — это корабль при царском режиме. Что они там пели и как пели. Второе отделение — советские песни. К сожалению, этот спектакль не стал удачей ни «Утесова», ни «Каверина». Федор Николаевич проводил репетиции и не расставался с «Утесовым» с 11 утра до 2-3 часов ночи. Леонид не репетировал как актер, как певец, как дирижер но программа, что называется, не вытанцовывалась. Посмотрели они однажды первое отделение и остались недовольны. Явно не хватает какой-то изюминки, шлягера. На следующий день Утесов приходит и говорит Каверину, его молодому ассистенту Голубовскому, «Я вспомнил одну старую морскую песню, но, наверное, меня за нее затюкают. Литературы нет, мелодия простая, но когда-то она пользовалась успехом». Давайте попробуем. Я напою, а вы решайте, включать ее в программу или нет. И он запел «Раскинулось море широко». «Как он ее допел, я не знаю», — вспоминает Голубовский. «Потому что он плакал, композитор тоже плакал».